Артем Рыбаков. Странники Судоплатова. Попаданцы идут на прорыв. Вступление. Из дневника генерала Оберста Гальдера. 14 августа 1941 года. 54-й день войны. Обстановка на фронте. Успехи нашего наступления на фронте группа армии Юг поведут к тому, что у Николаева будут отрезаны две 3 дивизии противника. Войска первой танковой группы вышли на ближние подступы к Кривому Рогу. Наши части, ведущие бои по уничтожению противника Уканева и Ржищего, достигли некоторых успехов. Однако части русских, отступившие сюда от Умани, несмотря на большие потери, оказывают стойкое сопротивление. Отмечается усиление действий вражеской авиации. Особенно пострадали от нее части горнострелков. Кюблер запрашивает пополнение. На фронте группа Армий Центр наши войска одержали значительные успехи в борьбе с противником на Рогачевской дуге фронта. У Ельни продолжаются кровопролитные бои. В остальном спокойно. На фронте группа Армий Север. Успешно развивается наступление на флангах, на участке между Ильменем и Нарвой. Наши части продвигаются и в Эстонии. В районе Южной Старой Руссы отмечено вклинение в наше расположение усиленной каврелейской дивизии противника. С докладом явился полковник Бернут, офицер связи группы Армии Юг. Он был информирован мною о вчерашнем совещании в штабе группы Армии Юг. Я ознакомил его также с моей точки зрения на главные задачи, стоящие перед группой армии «Юг». Подполковник Гелен докладывает свои впечатления о Финляндии. Заслуживает одобрение действия финской армии и позиции страны в целом. Генерал Брейд, генерал-инспектор подвижных войск, докладывает о своем посещении 1-й, 6 и 8-й танковых дивизий. Настроение личного состава танковой дивизии хорошее. Техническое состояние дивизии удовлетворительное. Возможно, дальность действия дивизий Владажское озеро ⁇ Ремонт в основном произведен, но он не является капитальным. В связи с этим танки не смогут долго оставаться боеспособными. Значительные потери в танках и в личном составе. Из-за выхода из строя боевых машин, В танковых частях избыток личного состава, а в стрелковых частях недостаток. Вопрос о пополнении личного состава. Докладчик дал хвалебную оценку бронетранспортерам. 11.00. Переговоры главкома с фон Боком, которого вызвали вставку после гибели Рейхсфюрера. А фон Бок жалуется на то, что, согласно приказу маршала авиация должна была поддерживать действия наших войск у Ельни. А в действительности она была переброшена к Рогачеву. Б. Гудериан намеревается сдать свои позиции у Ельни. Группа армии не может обеспечить его требуемым количеством боеприпасов. Командование группа армий, однако, не намерено сдавать Ельню. В. Намерение Гудриана предпринять наступление через Десну не входит в планы группы армий. Точка зрения главкома на пункт В. Не наступать. По поводу пункта Б, Решение этого вопроса целиком предоставляется командованию группы армий. Поступит письменный приказ. По поводу пункта А Вопрос будет отрегулирован при переговорах Койзингера с Вальдау. Далее фон Бок открыто выступил против приказания главкома о разрушении Минска и неопределенности стратегии в отношении московского направления, хотя главком уже неоднократно заявлял ему о своих намерениях перенести тяжесть наступления с центрального на северное и южное направление. Дивизии растеряли свою материальную часть, они только частично способный к совершению марша. До сих пор фон Бок играл ва-банк с превосходящими силами противника и мог вести эту игру, потому что собирался переходить в наступление. В этом и состоял смысл риска. Теперь же группа армии должна перейти к обороне, а это значит, что все проделанное и достигнутое за это время было напрасным. Разговор закончился отставкой фон Бока и передачей командования в руки фон Калюге. Вечерние данные об обстановке. На фронте группы армии «Юг» наступление на Одессу будет предпринято 16 16-танковая дивизия завершила окружение группировки противника у Николаева. Наши части заняли Кривой Рог. На фронте группа армий Центр успешно развивается наступление, предпринятое нашими войсками в районе Рогачева. Нашей части успешно наступает как с севера, так и с запада. Успешно продвигается и первая кавалерийская дивизия, действующая с севера. Наступление на Великие Луки намечено предпринять 21-го восьмого. На фронте группа армий Север Успешно развивается наступление частей Первого армейского корпуса, действующего у Новгорода. 28-й армейский корпус, действующий левее, также успешно продвинулся вперед. Наши части приостановили свое наступление у Луги нецелесообразно. Войска 4-й танковой группы пробились из лесного района на север и вышли на шоссейную и железную дороги, ведущие к Нарве. В Эстонии наши части медленно продвигаются вперед, преодолевая упорное сопротивление противника. Вся работа этого дня проходила под знаком. Первое. Изучение дополнения к директиве ОКВ номер 34, которое хотя и соответствует нашей точке зрения, то есть предусматривает наступление войск, группы армий «Центр» на Москву и отказ от передачи части сил группы армий «Центр» в группу Армии «Юг». Однако, ставить целиком и полностью группу армий «Центр» в прямую зависимость от успеха выполнения оперативных задач на фронте группы армий «Север». Второе. Серьезного беспокойства в руководящих кругах вызванного прорывом противника в районе южнее старой Руссы. по заключению командования группы армии этот прорыв не имеет большого значения несмотря на это йодль по телефону потребовал от имени фюрера бросить для ликвидации этого прорыва противника один танковый корпус позже он согласился на одну танковую дивизию если мы будем так реагировать на уколы противника, то сведем на нет любой стратегический план и, кроме того, никогда не добьемся сосредоточения сил на направлениях главного удара. Разговор с Грейфенбергом Я предостерег его в отношении сдачи ельни. Противнику здесь приходится несравненно хуже, чем нашим войскам.